Глава 41. Выставочный парк Вало. Эльзарман понимал, что он сделал и что выпустил на свободу. Дрифт был спасён. Небесный остров ушёл на дно озера, больше не угрожая никого раздавить. Он спас множество жизней, но и отнял тоже. Огромное количество жизней. Негилы на тех кораблях, тех которых он покрошил в парке, плюс этот громила, лежавший неподалёку с раскроенным черепом. Эльзер даже не помнил, как его убил. Зато помнил, что почувствовал, когда послал остров в полёт по небу. Такой подвиг должен был истощить его силы, но не истощил, и это пугало больше всего. Наоборот, Эльзер чувствовал прилив энергии, чувствовал в себе больше жизни, чем на протяжении последних месяцев или даже лет. Он провёл по лицу дрожащей рукой. Хорошо, что вновь нахлынувшая боевая туча скрыла его из виду. Этот омут глубок. В этом омуте он утонет, если только, если только. Эльзер притянул слово ближе к себе, обняв его словно спасательный буй в открытом море. Всегда есть другой путь. Всегда есть надежда. Он пойдёт к Стеллану и Эйвор, расскажет им, что сотворил, расскажет, как прикоснулся к тьме, использовал тьму и какой-то миг упивался ею. Друзья поймут, они увидят, что довело его до этого и помогут. Никаких больше секретов. Он больше не будет один. Ничто больше не сможет его отвлечь, даже если придётся снова стать подаваном, этим путём он не пойдёт. Он ждай Всё ещё дрожа, Эльзер включил меч и повернулся, чтобы вновь ринуться в бой. Он не увидел оружия, которое обрушилось на него из тумана, но почувствовал удар по голове. Перед глазами взорвалась сверхновая, и он свалился на землю. Обычного человека этот удар убил бы, но Эльзер зашёл слишком далеко, чтобы умереть сегодня. Он посмотрел вверх, сморгнув собственную кровь, и увидел Талатианку без одного отростка и с глазами цвета индиго. Телетианку, державшую в руках палицу убитого Негила, "Где мой меч, джидай?" с нескрываемой желчью в голосе процедила та Йоррик. "Говори живо!"